Глава пятая. Ночные силы. После ухода грабителей улица Плюме снова приняла свой мирный ночной вид. То, что произошло сейчас на этой улице, не было бы удивительным в лесу. Там вся так тесная и густо переплетенная растительность живет какой-то особенной таинственной жизнью, и копошащийся в ней дикий мир часто созерцает явление невидимого – существа, Стоящие ниже человека сквозь туман различают своим острым зрением то, что недоступно человеку. Неизвестное живущим сходится там в потемках. Дикая, ощетинившаяся природа пугается при приближении того, в чем она чует сверхъестественное. Ночные силы знают друг друга и приходят между собой в таинственные соглашения. Зубы и когти боятся неуловимого. Кровожадное зверство алчные, вооруженные когтями и клыками инстинкты, вечно ищущие добычи, служащие исключительно желудку, порождение которого они и составляют, с тревогой чуют и видят бесстрастные облики призраков, спокойно надвигающихся во мраке в своих развивающихся саванах, кажущихся одаренными какой-то страшной жизнью, жизнью смерти. Грубая, чисто материальная сила — Смутно страшится иметь дело с непроницаемой тьмой, сгущённой в неизвестном существе. Чёрная фигура, преграждающая путь, заставляет дикого зверя сразу остановиться. То, что выходит из кладбища, пугает и избивает то, что выходит из берлоги. Волки отступают при виде колдуньи.